Глава тридцать седьмая Было два часа и десять минут. Одиннадцать из оставшихся зрителей, одна из которых была дама в вечернем туалете, крепко спали. Шериф ходил взад и вперед, сложив руки за спиной, его взволнованный взор перебегал с часов на дверь, ветшую в комнату присяжных. Случайно он поскользнулся на одной из скорлупок и отшвырнул ее в сторону. Репортеры дремали за своими столами или задумчиво глядели вдаль. Один грыз свой карандаш, другой рвал на части кусочки бумаги и старательно складывал из них подобие детского домика из кубиков. На улице была мертвая тишина. Снег тихо падал. Было еще рано для крика петухов. Изредка кто-нибудь вскрапывал. Шериф ходил бесшумно. Вдруг репортеры, все до одного, выпрямились, как бы ощущая запах крови. Слух обострился, а высокодисциплинированные умственные способности вибрировали, подобно туману, гонимому ветром. Вдоль дороги мчался автомобиль. Его гудок выкрикивал ряд коротких повелительных нот. Перед зданием суда машину вдруг остановили, и почти одновременно у Экстов, который бродил снаружи, бросился вверх по лестнице в зал суда. — Мальчики, в воздухе что-то носится! — закричал он, приглаживая волосы и быстро направляясь к своему стулу. — Рош Бродрих, еще трое мужчин, Сара Остин и Алиса Кромлей приехали в автомобили. Они все направились прямо к судье. «Случилось что-то крупное, верно, как смерть!» Шериф быстро вышел из зала. Молодые люди придвинули стулья, аккуратно приготовили бумагу и очинили карандаши. Друзья миссис Больфем прошли вперед к двери за ложей присяжных ветший тоннель. Даже сонные зрители нервно выпрямились. Прошло десять минут. Тогда шериф с лицом значительным и отупевшим суетливо вбежал, пробежал через зал в комнату присяжных, открыл дверь и вызвал их. Они вышли молчаливо, с заметными следами дезабелье разных степеней. Шериф пошел через тоннель за миссис Больфем. Судья без своего одеяния и с растрепанными волосами уже занял свое место, когда появилась подсудимая. Она вошла поспешно. Ее великое спокойствие было нарушено, лицо было серого цвета. Рош, вошедший вслед за судьей, встретил ее и прошептал, «Вы свободны, но вам нужно все ваше самообладание. Не дайте им случай написать статью, что вы не выдержали в последнюю минуту». Миссис Баттель, миссис Гифнинг, и миссис Комек, которые были взволнованы гораздо больше неё и ближе к сердцу приняли его слова, поправили свои прически и помахали руками своим мужьям, вызванным из бара Доптонской гостиницы, чтобы держаться всем вместе. Каков бы ни был исход, они чувствовали потребность в мужской поддержке, хотя и хмурились при виде слишком наглядного проявления мужских наклонностей. Миссис Больфем вяло глядела на Роша, пока он говорил. Ее ум истомился от физической усталости и нервного напряжения, затраченного для поддержания тона сверхженщины. Она могла проговорить с трудом. «Попытаюсь. Неужели все хорошо?» Миссис Больфем снова опустилась на свой стул, думая, что полчаса — большой срок. Страшно большой. Сколько же времени надо обычно для присяжных, чтобы сказать, что подсудимый невиновен? За столом, стоявшим напротив нее, сидели два человека, которых она смутно узнавала. Сзади них был тот, кого после смерти своего мужа она ненавидела больше всех, репортер Бродрик. А рядом с ним были Алиса Кромли и мисс Остин. Что все это означало?» Она вздохнула. «Это не могло быть очень важно. Она так устала, так устал Когда все будет кончено, она будет спать целую неделю и никого не захочет видеть, даже Дуайта Роша. Обвинитель уже стоял. Его лицо так потемнело, как бывает при заражении крови в первой степени». Ни он и никто из находившихся в зале суда не бросил ни одного взгляда в сторону миссис Больфем. Все глаза были обращены на судью, который встал и кратко обратился к присяжным. «Новые показания только что доведены до сведения суда», — сказал он. «Они настолько важны, что требуют немедленного обсуждения их, и потому процесс возобновляется снова». Тем не менее, от вас зависит, признать ли их значение. Мистер Рош дат свои показания. «С вашего позволения», — закричал Гор, — «я протестую, так как дело уже поступило на рассмотрение присяжных и совершенно вне правил начинать его снова». «Этот вопрос остается на усмотрении суда», — резко возразил судья. Он спал с перерывами и не был в своем обычном состоянии невозмутимого юридического спокойствия. «Мистер Рош займет свидетельское место и объяснит все беспрепятственно». Рош поднялся на место для свидетелей и присягнул. Миссис Больфен привстала и сейчас же опустилась на стул с новым вздохом. Могло быть только одно объяснение всего происходящего. Рош узнал, что присяжные были настроены враждебно и решил взять вину на себя. Она не могла ничего сделать. Еще вчера она снова возбуждала этот разговор, но он резко возразил, что вынул револьвер из своего сейфа и спрятал в другом месте. И она была слишком утомлена, чтобы думать, что есть что-нибудь столь же значительное, как возможность отдыхать целую неделю. Потом она оправдает его тем или иным способом. Журналисты стали такими трезвыми и бдительными, как будто было только десять часов утра. Своим неестественно развитым чутьем ко всему новому они предвидели полнейшую неожиданность. Надо отдать им справедливость. Теперь они были совершенно равнодушны возможному освобождению подсудимой. Если это была новость, крупная новость, это все, что могло иметь значение. Когда Рош занял свидетельское место, морщины на его побледневшем лице казались прорезанными до самых костей, но голос, когда он обратился к присяжным, звучал ясно и сильно. Он сказал им, что два дня тому назад миссис Алиса Кромлей уведомила его, что доктор Анна Стейр имеет положительные данные, касающиеся преступления, за которые миссис Больфен была несправедливо арестована и заключена в тюрьму, но что враги боялись сказать ей о трагическом положении ее друга, чтобы не оборвалась чуть тлеющая нить жизни. После некоторого улучшения ей снова стало очень плохо, хотя она и была все время в сознании, и единственная надежда базировалась исключительно на ее полном душевном спокойствии. Мисс диссоуэ была уверена, что доктор Стейр, как только поправится, немедленно даст показания, которые освободят миссис Больфем, если бы суд приговорил ее. С другой стороны, миссис Диссосуэ обещала своей племяннице если доктора придут к заключению, что смерть доктора стейр только дело часов, а опасность обвинения действительно будет угрожать миссис Больфем, сказать правду умирающей женщине. Вскоре после того, как дело было передано присяжным для заключения, уведомленные, что доктор Анна может прожить не более нескольких часов, мисс Кромли и мисс Остин поехали в госпиталь. Но только поверив убеждениям мисс Кромлей, что замедление присяжными вынесения приговора означает осуждение для миссис Больфем, заведующая больницей, бывшая другом доктора Стейр, дала разрешение Алисе Кромлей послать за свидетелями и стенографистов. Вследствие этого мисс Кромлей сейчас же телефонировала мистеру Бродрику так как она была уверена, что он в суде или где-нибудь поблизости, прося его привести свидетелей и стенографиста. Через 15 минут они уже были в госпитале. Доктор Мак Дугаль встретил их у двери в комнату доктора Стейр и сказал, что после приема возбуждающего они осторожно сообщили больное о положении, в каком находится ее друг и что она заявила о желании немедленно дать показания. «Прошло некоторое время, пока она была в состоянии это сделать», — продолжал Роша. «Она была очень слаба и пришлось снова прибегнуть к возбуждающим средствам, но, тем не менее, показания дано, подписано и засвидетельствовано мистером Бродриком и двумя присутствовавшими там докторами». С разрешения суда я прочту его вам. И он прочитал предсмертные показания доктора Анны Стейр. Я убила Давида Больфема. Делаю это заявление сразу, потому что чувствую, что могу быть не в состоянии добавить объяснение причин и вместе с тем подписываю это заявление. Подписано и засвидетельствовано. Продолжение показания Я знала уже давно, что жизнь моего дорогого друга с этим презренным существом была невыносима, и хотя неоднократно я побуждала ее развестись, и она всегда отказывалась, никогда мне не пришло бы на ум убить его или кого бы то ни был. Я провела всю жизнь, стараясь излечить и облегчить страдания моих больных были ли это страдания нравственные или физические. Я выхаживала Больфема во время нескольких гастрических припадков, бывших следствием его порочной жизни, с таким профессиональным рвением, как если бы он был лучшим из мужей. Покончить с ним в то время было бы нетрудным делом. Но в тот день в загородном клубе, когда он оскорбил самые милые, и едва ли не самое совершенное существо на свете с заранее обдуманным намерением погубить ее положение, то немногое, что для нее еще имело значение, что-то рушилось в моем сознании. Я чуть не поколотила его тогда же. И когда мы ехали домой, и Эннет в первый раз рассказала мне отвратительные подробности ее жизни с этим человеком, Вся кровь, казалось, поднялась и затопила мой мозг. Он заслужил смерть. Только смерть могла освободить ее. Но как было исполнить это? Слишком гордая и упорная в своих взглядах на бракоразводный процесс, чтобы развестись, она была слишком благородна, добра и щепетильна, несмотря на необычную силу воли, чтобы самой уничтожить его поджидая вызова на ферму Хаустона. Я посетила нескольких больных. Последним был ребенок комика, который был болен. Когда я спускалась вниз из детской, я услышала разговор у телефона. Пьяные любезности Больфема по адресу его жены. Он сказал, что идет домой. И тогда импульс окончательно овладел мной. Я действовала, не колеблясь ни секунды. Я постоянно вожу при себе револьвер, так как загородная практика вынуждает меня предпринимать длинные и одинокие поездки. Я выехала прямо в переулок позади усадьбы Больфема, оставила автомобиль, погасила свет и перелезла через изгородь в усадьбу. Было очень темно, но я хорошо знала место и без труда дошла до рощи. Я ждала, спокойно передвигаясь, так как хотела скорее покончить, и ехать на ферму к Хаустонам. Он появился, как мне показалось, после целых часов ожидания, распевая во все горло. Мистер Рош сказал мне, что есть предположение, будто тогда стреляли из двух револьверов и что пули из револьвера 38-го калибра попала в дерево налево от ворот. Я не слышала, чтобы кто-нибудь был в роще. Мой револьвер был 41-го калибра, и его можно найти у меня дома в ящике конторки. Я выстрелила в Больфиму в тот момент, когда он дошел до ворота. Смутно помню, что видела какую-то фигуру возле него, но так как Больфим упал, я побежала по переулку к своему автомобилю. У меня не было намерения сознаваться. Я знала, что преступление будет приписано его политическим врагам, которые Без сомнения представят алиби. Так я представляла себе дело. И когда я заболела и меня отвезли в госпиталь, я совершенно не сомневалась, что все уверены, что преступник – наемный убийца. Что Эннет Больфем, эта невозмутимая и блестящая женщина, чья жизнь была чудом хорошего вкуса и высокого чувства долга, может быть обвинена, никогда не могло прийти мне на ум. Нет, по чистой совести, я не могу сказать, что я раскаиваюсь. Прежде это было бы возможно, но последние месяцы миллионы людей, достигших высочайшей культуры, когда-либо виденной на земле, ежедневно убивают друг друга без иных оснований, кроме того, что мужчина, стремящийся управлять судьбами мира, Оказался полным и жалким банкротом Почему, прошу вас сказать Женщина станет раскаиваться Что нарушила один из его законов И уничтожила одного из наиболее ничтожных И противных представителей его пола Который сделал почти нестерпимой жизнь Ее дорогого друга Более того, рискуя своей жизнью Я спасла сотни жизней и умираю спокойно. Это показание дано с полным сознанием неминуемой смерти, без надежды на выздоровление. Это предсмертное показание, заключил мистер Рош, было записано стенографистом, который находится здесь, внизу, подписано доктором медицины Анной Стейр. Из Эльсинора графство Брабант штата Нью-Йорк, засвидетельствована докторами МакДугаль и Мейерс, которые последовали за мной в суд. Мистер Бродрик из нью-йоркских новостей, как я уже упоминал прежде, также слышал эту исповедь и скрепил ее своей подписью. Он подал бумагу присяжным и сошел вниз. Минуту не было слышно ни звука кроме скрипа перьев с противоположной стороны зала и шуршания бумаги в ложе присяжных. Миссис Больфем закрыла лицо вуалью и сидела согнувшись на своем стуле. Два доктора и Бродрик недолго занимались свидетельское место. Первые удостоверили, что доктор Анна Стейр была в полном сознании и твердой памяти, когда делала и подписывала это заявление. Тогда поднялся обвинитель, и безжизненным тоном — Анна была самым близким другом их семьи — спросил, есть ли надежда произвести дальнейший допрос сознавшейся преступницы. Роша в это время подошел к миссис Больфем и сильно сдавил рукой ее плечо. «Разрешите доложить вашей милости?» — сказал он. «Доктор Анна Стейр, «Скончалось прежде, чем мы покинули госпиталь». Снова поднялось бешеное скрипение перьев. Ни один из журналистов не взглянул на миссис Больфем. Они забыли о ее существовании. Судья спросил присяжных, желают ли они снова удалиться для обсуждения. Председатель оглянулся кругом, остальные убежденно покачали головами. Судья отпустил их, и поздравил обвиняемую, который стоял, схватившись за спинку стула. Репортеры, обгоняя один другого, бежали вниз по лестнице, бросались на телеграфы и в телефонные будки. Миссис Больфен органически не могла упасть в обморок или потерять самообладание больше, чем на одну секунду. Она отодвинулась от своих приятельниц, теснившихся возле нее, Одна или две из них были в истерике. «Я прошу мистера Роша отвезти меня ненадолго в тюрьму», сказала она своим чистым холодным голосом. «Я хочу немного собрать свои вещи и сказать ему несколько слов наедине». Она обернулась к изумленному мистеру Коммику. «Увезите Полли домой», сказала она решительно. Мистер Рош потом привезет меня. — прекрасно нет он подхватил миссис Комик под руку. — Ваша комната готова уже целую неделю. Когда Рош собирался следовать за своей клиенткой, он неожиданно обернулся и обменялся долгим взглядом с Алисой Кромлей. Лица обоих были бледны и подернуты усталостью, но их глаза в этот короткий миг вспыхнули обидой и безнадежностью.